Ну что, испугались? Грибачёв доброжелательно улыбался. Вживую он выглядел еще моложе, чем в газетах и на телеэкране. А вахрушу, возраст которого был обычным для политического Олимпа, он вполне годился в сыновья. Маршал тоже улыбался, и незнакомые генералы выражали полное расположение. Это было очень непривычно. Конечно же, испугались. Грибачёв сам ответил на свой вопрос. Но не струсили а потому остались живы. Да еще и сразу же пошли в атаку. Вот что удивительно. Хотя, собственно, удивительного тут ничего и нет, и выдержка и самодисциплина необходимые качества советского солдата. В бою побеждают не автоматы и не ракеты, побеждает человеческий фактор. потому сейчас во главе нашей работы с армией человек, солдат, офицер, человек знающий свое дело. Возле трибуны у них отобрали автоматы, гранаты и ножи кудаเฉго человек с пронзительным взглядом дал короткий инструктаж. Резких движений не делать, руки держать на виду, близко не подходить, держаться бодро, не жаловаться, отвечать быстро и четко, без рассуждений. Сейчас этот человек стоял между Грибачёвым и солдатами, внимательно наблюдая за каждым их движением. Видел вашу боевую подготовку, можно сказать одно: молодцы! Элита вооруженных сил. А что вы еще умеете в отличие от обычного десанта? Все бойцы нашей бригады владеют двумя иностранными языками, товарищ секретарь ЦК, сообщил Раскатов, напряженно глядя на Вольфа. Состояние Серёгина явно не способствовало проявлению лингвистических способностей. Он еле держался на ногах. Да ну, непритворно изумился Грибачёв. давайте попробуем, товарищ Никитский. Your строго спросил худощавый произношение у него было прекрасным примечание ваша фамилия и номер части соловец soldier does not answer such questions после чуть заметной паузы ответил вольф и перевел дух примечание советский солдат не отвечает на такие вопросы повезло вопросы и ответ были типовыми и входили в пакет отрабатываемых софьи васильевны фраз Примечание. Какая была взрывчатка? Wie haben heute Вольф чуть заметно улыбнулся. Теперь он чувствовал себя как рыба в воде. Примечание. Сегодня тротил, но у нас есть и пластит. Он действительно говорит на английском и немецком, доложил Никитский, не отрывая от Вольфа и сержа внимательного взгляда. Секретарь ЦК расплылся в улыбке. Поразительно, всесторонне образованный солдат. Это молодые люди новой формации, и им строят советскую армию. У вас, товарищ Волков, большие перспективы. Я запомню эту встречу и буду интересоваться вашей судьбой. Хочу, чтобы и вы запомнили этот день. Грибачёв извлек из нагрудного кармана глянцевый прямоугольник, протянул Волкову. Вот моя визитная карточка с прямыми телефонами. Впрочем, помощники запишут вашу фамилию и тоже будут соединять со мной беспрепятственно. Если возникнут проблемы, звоните без всякого стеснения и сомнений. Запомните, меня действительно интересует ваша судьба. Референт Грибачёв быстро черкал в блокноте. Маршал Вахрушин выразительно посмотрел на Раскатова. Рыбаков и Латынин переглянулись и тоже требовательно уставились на комбрига. Тот не понимал, чего от него ждут, но расправил плечи и изобразил задумчивость, соответствующую глубокой проработке ситуации. Майор Семёнов сосредоточился, прикидывая, какими словами написать справку о происходящем для личного дела Вольфа. Спасибо, Сергей Михайлович, с искренней благодарностью сказал Вольф и взял блестящий прямоугольник. При приближении их рук никиськи напрягся. Это тебе спасибо. Грибачёв шагнул вперёд, обнял солдата, прижался к пропыленной, пахнущей тротиловым дымом в щеке, отстранился. Пока командиры думают, как вас наградить, получи от меня подарок. Сняв с руки часы, секретарь ЦК протянул их Вольфу. Спасибо за службу. Наси. Пусть они отсчитывают время новой эры. Большое спасибо. Не вниманием, особенно столь высоких начальников, Вольф был растроган до глубины души. Даже распухшие ладони, казалось, перестали болеть. Но комбриг подарит часы второму герою. Грибачёв взглянул на раскатово. Комбриг поспешно расстегнул браслет шикарного японского хронометра и надел Серёгину на запястье. Тот покачиваясь из стороны в сторону, едва удерживал равновесие. Сп Оборвавшись на полуслове, Серёга бросился к краю трибуны, но стоящий сзади крепкий парень в штатском схватил его за плечи и удержал. Поэтому Серёгин выплевывал прямо там, где стоял. Серо-жёлтая струя с брызгами разбилась о от тщательно отструганные доски трибуны. Запахло рвотой. Маршалы и генералы шарахнулись, Никитский нахмурился и дернул головой. Сержа немедленно подошли прочь. Ноги у него подгибались. Извините, это сотрясение мозга, еле выдавил из себя камбрик. Надо показать обоих врачу, распорядился Грибачёв. Он снял летнюю шляпу и платком вытер спотевший лоб. Потом, обратившись к Вольфу, добавил: "До свидания, товарищ Волков. Я уверен, мы обязательно встретимся. Служу Советскому Союзу". Спускаясь с трибуны, Волф расслышал слова секретаря ЦК: "Лица хорошие у ребят". Открытые, мужественные, хоть на плакате рисуй вот это солдаты. Нарисуем, Сергей Михайлович, немедленно отреагировал министр. Оставшись наедине с маршалом и генералами, Грибачёв помолчал, пожевал губами, внимательно смотрел на и, обращаясь к министру обороны, медленно произнес. "Ну что ж, товарищ Вахрушев, оценка бригады выше всяких похвал". Думаю, мы не ошибемся, если именно ей поручим выполнение особо важного задания партии и правительства. Не ошибемся, Сергей Михайлович, подтвердил министр. «Готовы выполнить любое задание, отропортовала окрыленный успехом Комбрик.